«Да, я. Я не подданный французского короля и не остаюсь на французской территории, так как уезжаю в Англию. У меня накопилось довольно горечи и злобы, и я тоже не прочь, подобно вам, выместить их на ком-нибудь. Принципы господина Д'Артаньяна мне очень нравятся, но я не склонен применять их к вам». Я англичанин и предлагаю вам то самое, что вы безуспешно предлагали другим. Ярцог. Итак, дорогой Девард, если вас душит злоба, обратите ее на меня. Через тридцать четыре часа я буду в Кале. Поедемте вместе. Вдвоем дорога не будет казаться такой длинной. Мы обнажим шпаги на морском берегу, который заливает прилив» каждый день 6 часов берег принадлежит франции а другие 6 богу хорошо согласился девард я принимаю ваш вызов если вы меня убьете сказал герцог то вы право окажете мне дорогой девард большую услугу сделаю все что в моих силах чтобы доставить вам удовольствие герцог ответил девард «Я ваш покорный слуга, господин Девард. Завтра утром мой коммердинер сообщит вам, в котором часу я уезжаю. Мы поедем вместе, как два приятеля. Я люблю быструю езду. Прощайте». Бекингем поклонился Деварду и вернулся к королю. Девард в сильном раздражении вышел из дворца